Итак, все мои блестящие надежды рушились. Вместо веселой петербургской жизни ожидала меня гарнизонная скука в стороне глухой и отдаленной. Служба, о которой за минуту думал я с таким восторгом, показалась мне тяжким несчастьем. Но спорить было нечего. На другой день по утру подвезена была к крыльцу дорожная кибитка уложили в нее чемодан, погребец с чайным прибором и узлы с булками и пирогами, последними знаками домашнего баловства. Родители мои благословили меня. Батюшка сказал мне, «Прощай, Петр, служи верно, к кому присягнешь, слушайся начальников, за их лаской не гоняйся, на службу не напрашивайся, от службы не отговаривайся». И помни пословицу, береги платье снову, а честь с молоду. Матушка в слезах наказывала мне беречь мое здоровье, а Савельичу смотреть за детятей. Надели на меня заячий тулуп, а сверху лисью шубу. Я сел в кибитку с Савельичем и отправился в дорогу, обливаясь слезами. Ту же ночь приехал я в Симбирск, где должен был пробыть сутки для закупки нужных вещей, что и было поручено Савельичу. Я остановился в трактире. Савельич с утра отправился по лавкам. Со скучи глядеть из окна на грязный переулок, я пошел бродить по всем комнатам. Вошед в бильярдную, увидел я высокого барина, лет 35, с длинными черными усами, В халате, с кием в руке и с трубкой в зубах. Он играл с маркером, который при выигрыше выпивал рюмку водки, а при проигрыше должен был лезть под бильярд на четверинках. Я стал смотреть на их игру. Чем долее она продолжалась, тем прогулки на четверинках становились чаще, пока, наконец, маркер остался под бильярдом. Барин произнес над ним, несколько сильных выражений в виде надгробного слова и предложил мне сыграть партию. Я отказался по неумению. Это показалось ему, по-видимому, странным. Он поглядел на меня как бы с сожалением. Однако мы разговорились. Я узнал, что его зовут Иван Ивановичем Зуриным, что он мистер гусарского полку и находится в Симбирске при приеме «Рекрут», а стоит в трактире. Зурин пригласил меня отобедать с ним вместе, чем Бог послал по-солдатски. Я с охотой согласился. Мы сели за стол. Зурин пил много и потчевал меня, говоря, что надобно привыкать к службе. Он рассказывал мне армейские анекдоты, от которых я со смеху чуть не валялся, и мы встали из-за стола совершенными приятелями. Тут вызвался он выучить меня играть на бильярде. Это, говорил он, необходимо для нашего брата служивого. В походе, например, придешь в местечко. Чем прикажешь заняться? Ведь не все же бить жидов. Поневоле пойдешь в трактир и станешь играть на бильярде. А для того надо бы уметь играть. Я совершенно был убежден и с большим прилежанием принялся за учение. Зурин Громко ободрял меня, дивился моим быстрым успехом и после нескольких уроков предложил мне играть в деньги. По одному грошу. Не для выигрыша, а так, чтобы только не играть даром, что, по его словам, самая скверная привычка. Я согласился и на то. Азурин велел подать пуншу и уговорил меня попробовать, повторяя, что к службе надо мне привыкать а без пуншу, ха, что и служба. Я послушался его. Между тем игра наша продолжалась. Чем чаще прихлебывал я от моего стакана, тем становился отважнее. Шары поминутно летали у меня через борт. Я горячился, бронил маркера, который считал, бог ведает как, час от часа умножал игру словом, вел себя как мальчишка, вырвавшийся на волю. Между тем, время прошло незаметно. Зурин взглянул на часы, положил кий и объявил мне, что я проиграл сто рублей. Это меня немножко смутило. Деньги мои были у Савелича. Я стал извиняться, Зурин меня прервал. Помилуй, не изволи беспокоиться. Я могу и подождать, а пока мест поедем к Каринушке. Что прикажете?